Чейд поднял брови. «Шут разговаривает с тобой?» Голос его был более чем недоверчивым. Он так резко выпрямился в кресле, что вино выплеснулось из бокала ему на колени. Он рассеянно вытер их рукавом. «Иногда», — осторожно подтвердил я, — Не очень часто, только когда у него подходящее настроение Он просто появляется и говорит мне всякие вещи Какие такие вещи? Я внезапно понял, что никогда не рассказывал Чиду эту загадку Запас, пса спас Тогда она казалась слишком запутанной, чтобы вдаваться в нее О, просто странные вещи Примерно два месяца назад он остановил меня и сказал, что утром не следует охотиться Но погода была ясная и хорошая Барич в тот день добыл этого большого кабана, вы помните? Это был тот же день, когда мы вышли на росомаху И она сильно порвала двух собак Насколько я помню, она чуть не напала на тебя Чейт подался вперед со странным азартом Я пожал плечами Барич задавил ее А потом он страшно ругал меня, как будто это была моя вина, и сказал, что он вышиб бы из меня мозги, если бы этот зверь повредил уголек, как будто я знал, что она повернет на меня. Я помедлил. чей -то? Я знаю, что шут странный, но мне нравится, когда он приходит разговаривать со мной. Он говорит загадками, насмехается надо мной и позволяет себе указывать мне, что я должен делать, по его мнению. Не носить желтого или вымыть голову, но... «Да. Чейт подгонял меня, как будто то, что я говорил, было исключительно важно Он мне нравится Сказал я неуверенно Он насмехается надо мной, но когда он это делает, мне не обидно То, что он выбирает меня, чтобы разговаривать, это заставляет меня чувствовать себя, ну... Значительным Чейт откинулся назад Он поднес руку к губам, чтобы скрыть улыбку, но я не понял, что я его рассмешил. «Доверяй своим инстинктам», — сказал он коротко. «И принимай все советы, которые шут дает тебе. Как ты делал раньше, не болтая о том, что он приходит говорить с тобой. Некоторые могут это неправильно понять». «Кто?» — спросил я. «Может быть, король шрют. В конце концов, шут принадлежит ему, куплен и оплачен». Дюжина вопросов рвалась с моего языка. Чейт понял это по выражению моего лица Потому что поднял руку, чтобы остановить меня Не теперь Сейчас это все, что тебе нужно знать На самом деле даже больше, чем тебе нужно знать Но я был удивлен твоим открытием Не в моем вкусе выдавать чужие секреты Если Шут захочет, чтобы ты знал больше Он может сам рассказать тебе Я припоминаю, что мы обсуждали Галена Я со вздохом откинулся в кресле «Гален, так вот, он плохо обращается с теми, кто не может постоять за себя, одевается хорошо и ест один. Что еще я должен знать, чей У меня были строгие учителя и были неприятны Я думаю, я научусь обходиться и с ним». «Да уж, постарайся». Чейд был до ужаса серьезен. «Потому что он ненавидит тебя». Он ненавидит тебя больше, чем любил твоего отца. Глубина чувств, которые он испытывал к твоему отцу, беспокоила меня. Ни один человек, даже принц, не достоин такой слепой привязанности, в особенности столь внезапной. А тебя он ненавидит еще сильнее. Это пугает меня. Что-то в тоне Чейда заставило меня похолодеть. Я ощутил тревогу такую сильную, что я даже почувствовал приступ дурноты. «Откуда вы знаете?» — спросил я. «Потому что он сказал об этом Шрюду, когда Шрюд приказал включить тебя в число учеников. Разве ублюдок не должен знать своего места? Разве он не должен быть доволен тем, что вы сделали для него? А потом он отказался учить тебя». «Отказался?» «Я же сказал». Но Шрюд был непреклонен А он король И Гален должен подчиняться ему сейчас Несмотря на то, что он был человеком королевы Так что Гален смягчился и сказал, что попытается научить тебя Ты будешь встречаться с ним каждый день Начнешь через месяц, до этого ты принадлежишь Пейшенс Где я буду учиться силе? «На одной из башен находится то, что называется «Садом Королевы». «Ты будешь допущен туда». чейт помолчал, как бы желая предостеречь меня, но боясь испугать. «Будь осторожен», — сказал он наконец, «потому что в стенах этого сада я не имею никакого влияния. Там я слеп». Это было странное предупреждение, и я принял его близко к сердцу.